Глава 17. Мира. Потоком магии я переношу нас всех на достаточно близкое расстояние от Приббенского дворца и одновременно снимаю у предвестников расцвета неприятные ощущения и тошноту. Я закрываю свой разум от Ангры. Возможно, он установил вокруг города магический барьер. Что если он только и ждет, когда я прорвусь сквозь него? Если он уже поймал Кэрридвана генерала, то знает, что я за ними приду. А если он это знает, то нас не спасут никакие приготовления. Мне требуется много магии, поэтому я чувствую усталость еще до того, как переношу нас к Джулаю. Притоки Фения поблескивают в заходящем солнце, добавляя капли золота в бескрайний желто-рыжий пейзаж из песчаных домов. Я опускаю всех на краю джулая и направляю магию на себя. Мне нужна сила и энергия, чтобы не распластаться от изнеможения на земле». Ребята пошатываются, раскрыв рты от страха и восторга. Мейзер с Филом хватаются за животы в ожидании тошноты и вздыхают от облегчения, не чувствуя ее. «Что теперь?» — спрашивает Мейзер привлекая внимание к главной цели – спасению друзей и поиску ключей. Нет, я качаю головой в ответ на собственные мысли. Основная задача – спасти всех. Получится раздобыть ключи – хорошо. Но только после того, как все будут в безопасности, я выглядываю из-за ближайшего здания. Во время нашего последнего визита в Джулай на всех улицах царило веселье, Вино лилось рекой, играла музыка, из дома в дом кочевали пьяные жители. Сейчас же наступает вечер, но улицы пусты. Лениво бьются о стены ставни, в оставленных без присмотра костровых чашах еле горит огонь. На другой стороне улицы мужчина заскакивает в гостиницу и захлопывает дверь, так словно за ним гналось само зло. В доме напротив К окнам прильнули мужские и женские лица, в их глазах застыл страх. Я видела такое выражение лиц у жителей Эйбрила. Они тоже прятались от мира и надеялись, что их проблемы решит кто-то другой. Он превратил беззаботный и праздничный самер в подобие запуганного Эйбрила. Сжав руки в кулаки, я поворачиваюсь к остальным. «Нам нужно во дворец», Там сидит Ангра, а значит, Кэрридвен будет рядом. Возможно, если мы подберемся поближе, я почувствую генералов Мы что, в открытую пойдем поджулаю? Трейс теребит прядь белых волос. Вряд ли нам удастся смешаться с америанцами. Задумавшись, я опускаю глаза, и решение приходит само собой. Все покрыто желтым песком. Стены зданий, одежда путников. Во время песчаной бури он усыпал нас с ног до головы. Можно неплохо замаскироваться. Я наклоняюсь, набираю в ладонь песок и начинаю втирать его в кожу и волосы. Все следуют моему примеру. Потом мы повязываем платки. Теперь на нас вряд ли обратят внимание. К тому же улицы почти безлюдны. Если будем прятаться в тенях, вообще останемся незамеченными. Глубоко вдохнув, Я выхожу первой на улочку, Мейзер идет за мной, остальные следуют за нами. «Что будем делать, если их поймали?» — шепчет Мейзер в жуткой тишине. Между зданиями завывает ветер, и Фил торопится приблизиться к нам. «Вытаскивать их, — говорю я, — словно такого ответа достаточно. Они и так освободятся, когда мы победим Ангру», — отзывается Мейзер. «Сама знаешь...» Уильям велел бы не его спасать, а завершать войну. Я оглядываюсь на вереницу ребят. Не думаю, что он... Да ладно. Мейзер оборачивается посмотреть, что привлекло мое внимание. Фил, Холлес, Фитч, Кифер и Элли столпились позади нас, а вот Трейс отстал. Он застыл у приоткрытой двери дома, из которой выглядывает девушка в оранжевой юбке. Это один из борделей Саммера. Прислонившись к дверному косяку, Трейс так запросто болтает с девицей, словно мы на прогулке, а не пытаемся пробраться во вражеский город. Я в панике вливаю в него магию, усиливая защиту от распада, на всякий случай я наполняю прохладной магией каждого из ребят. Трейс не реагирует на мою магическую подпитку. Трейс рявкает Мезер. Парень вздрагивает, оборачивается и переводит взгляд с Мейзера на меня. Судорожно сглотнув, он прощается с девушкой и бежит к нам. «Я не... Она, конечно, очень красивая, но...» «Я подумал, она может помочь», — оправдывается он. «Может сказать нам, где Ангра». «И что?» — сказала, — хмурится Мейзер. «Похоже, сегодня во дворце торжество», — ухмыляется Трейс. «Ангра часто их устраивает. На первом...» Он демонстрировал саммерианцам свою магию. Отсюда и... он показывает на опустевшие улицы. На втором его наместники, или кто там, правил саммером после смерти короля, прилюдно передали ему контроль над городом. Сегодня очередное празднование. Ангра устраивает. Уже третье торжество, прищуриваюсь я. Немноговато ли? Мейзер задумчиво склоняет голову. Может, укрепляет власть? «А может, это ловушка, и все эти торжества устроены для того, чтобы выманить нас?» «Губы мейзера изгибаются в кривой улыбке. Само собой. Ангра делает все, чтобы уничтожить врагов. Я подавляю тревогу. Мы знаем, что это ловушка. Мы с самого начала понимали, что наша миссия опасна. Ничего не изменилось. Но такое ощущение...» что каждый раз, когда я узнаю информацию, которая не должна бы ничего менять, все меняется. Во дворце царят страх и тревога, как и во всем городе. Слуги снуют туда-сюда, готовясь к предстоящему торжеству. Затесавшись среди них, мы с легкостью проскальзываем во внутренний двор и прячемся рядом с конюшней. Мы встали близко друг от друга, укутанные прохладным коконом магии, «Ангры не сможет почувствовать нас, а распад заразить. Придется рискнуть и воспользоваться большим количеством магии. Я прикрываю глаза, скрещиваю руки на груди и выпускаю на волю магию. Она скользит по земле во дворец, разветвляется и покрывает все собой точно иней. Я хочу почувствовать генерала, мы связаны вентарианской магией, Он должен быть где-то близко. Точно так же я вливала магию в рудокопов, когда мы открывали рудник. «Что она делает?» — шепчет Фил. «Наверное, ищет отца Мейзера», — тихо отвечает Трейс. «Не знаю, как вы», — начинает Фитч, — «но я готова к видимым врагам, а не к...» «Не договорив?» Фич, скорее всего, махнула рукой в мою сторону. Я чувствую, как ребята переминаются, слышу шорох их одежды. Им не по себе от того, что я использую магию. Неудивительно, в лагерях Спринга ничего хорошего от нее не было. А в Винтере я обращалась к магии довольно редко, наполняла силой рудокопов, ускоряла рост посевов. «Ребятам страшно. Я уже собираюсь сказать им, чтобы они не волновались, что я скоро закончу». Но тут Мейзер шикает на них. «Найди его!» — велю я магии. «Если я не почувствую генерала, это будет означать, что Ангра его убил». Я вздрагиваю, почувствовав связь. «Что?» — хватает меня за руку Мейзер. «Генерал!» — выдыхаю я и открываю глаза. «Я знаю, где он». Срываясь с места, гонимая страстным желанием поскорее его найти. Магия не почувствовала в генерале распада. Воля Уильяма так сильна, что он в состоянии противиться магии Ангры, во всяком случае пока. Мы проникаем во дворец через вход для слуг. Низко опускаем головы, чтобы не привлечь лишнего внимания. К счастью, слуги до того напуганы, что тоже не поднимают глаз». Я веду предвестников рассвета по коридорам, когда-то украшенным ярко-розовыми цветами и шелками. Теперь единственным украшением оголенных стен стала тьма. Мое сердце неистово бьется, а грудь сдавливает от напряжения, подобное я испытывала во дворце Ангры. Мое тело помнит боль, пережитую там, страшную мучительную боль. Я останавливаюсь у каждого поворота, проверяя, не затаился ли в следующем коридоре Ангра. Я не чувствую его, или его нет во дворце, или он закрылся от меня магией. Он может быть в соседней комнате, а я об этом даже не подозреваю. Поднявшись по одной лестнице, я оказываюсь на балконе с видом на зал, украшенный к празднику. Четыре яруса этаже опоясывают помещение, потолком которого выступает ночное небо. Зал заставлен костровыми чашами, огонь, пылающий в них, освещает людей, собравшихся внизу. Сегодняшнее торжество не похоже на празденство, что устраивалось здесь во время моего пребывания в Саммере. Нет ни музыки, ни красок. Гости стоят группами, тихо переговариваются и изредка бросают встревоженные взгляды на балкон, расположенный прямо напротив нас. Мы находимся на втором этаже. Кроме нас здесь нет ни единой живой души. Мы вжимаемся в стены и прячемся в тенях. Магия гудит во мне, пробуждая выйти вперед. Генерал где-то здесь. У меня перехватывает дыхание, ловушка, «Это ловушка. Ангра знал, что мы придем. Потом я поворачиваюсь в другую сторону. За перилами балкона у одной из колонн притаился генерал. Он сидит на корточках. Все его внимание устремлено на противоположный балкон. Там, без сомнения, появится Ангра, и там его попытается убить Кэрридвин». Из головы разом вылетают страшные картины с мертвым, переломанным и окровавленным телом генерала. Он в порядке, он жив. До этой секунды я даже не осознавала, как сильно боялась за него. Ребята останавливаются, укрывшись за одной из самых больших колонн. «Генерал!» — шагнув вперед, шепчу я. Он вздрагивает и вскакивает на ноги. На его обычно бесстрастном лице Читается сильнейшее потрясение, опомнившись, он снова прячется за колонной. Из тени выходит Мейзер, и я вижу, как лицо генерала смягчается. На меня он смотрел с потрясением, на Мейзера же он смотрит так, будто на свете нет никого дороже. «Ты жив!» — выдыхает он. Мейзер лишь пожимает плечами, генерал не ждет от него ответа. Он перемещается к нам и делает то, на что я думала он не способен, Уильям обнимает шею сына, руками, притягивает к себе и лбом прислоняется к его лбу. Мейзер цепенеет, генерал обнимает его, отчаянно, умоляюще. Мейзер прикрывает глаза и, оттаив, тоже обнимает отца. Из его груди вырывается рыдание, он мучительно переживает смерть матери и нуждается в родительской любви так же сильно, как нуждаюсь в ней я. «Я счастлива за него», но мне больно, и я смирилась с тем, кто я для генерала, и его королева и только. «Где Кэрридвен?» — шепчу я. Генерал отстраняется от Мейзера. Когда он поворачивается ко мне, его лицо снова бесстрастно, он кивает в сторону зала. Я смотрю вниз и вижу Кэрридвен, укрывшуюся в алькове за костровой чашей. Ее взгляд то и дело устремляется к балкону напротив нас. «У нас есть лучники», — шепчет генерал, — кивнув на балкон над нами. И мечники, он указывает на свое собственное оружие, затем на двух мужчин, тоже притаившихся на втором этаже. один из них Хен. Их не схватили, их не затронул распад, возможно, у нас все получится. Что делать нам? спрашиваю я. Заиграющий внизу музыкой меня едва слышно. генерал не успевает ответить, на противоположном от нас балконе распахивается дверь. Мы все приседаем, прячась за колоннами и широкими стойками перил. Толпа собравшихся поворачивается к балкону, разговоры смолкают, в наступившей тишине слышно, как потрескивает в чашах огонь. Из-за двери показывается Ангра. Мейзер опускает ладонь на мое колено, я невольно сжимаю его пальцы, я еле сдерживаюсь, чтобы не посмотреть на Керридвен. Ее, должно быть, сейчас раздирает ярость и боль. Ангра подходит к перилам. Свет от костров прорезает сгустившиеся вокруг него тени, бликами танцует на его черной одежде и светлых волосах. «Самер!» — восклицает Ангра. Толпа подается вперед, тянется к нему точно цветы к солнцу. «Мир меняется, и я дарю каждому королевству возможность объединиться со мной» возможность, которую Самер принял с превеликой радостью. Он продолжает разглагольствовать о всеобщем единстве, покое и мире, разжигая во мне злость. Поэтому я стараюсь не принимать его слова близко к сердцу, но внимательно рассматриваю ключи при нем. Они представляют для него гораздо большую угрозу, чем в свое время вентарианский медальон, а ведь он всегда носил его половинку на шее. Уверена, он держит ключи при себе. Как же к нему подобраться? Может, лучники Керридвен хоть ненадолго его обездвижат? Его вообще можно сразить стрелой? Знаю одно наверняка. Распад не даст Ангри так легко умереть. Однако попытаться отвлечь его можно. Принесем в этот мир равноправие. Предрассудки уйдут, наступит новая жизнь. Кроме того... Наклоняется вперед Ангра, сезоны и гармония не будут более придерживаться предвзятых и наивных убеждений. Мы все равны, и потому я, король сезонов, вручаю Терану Хаскару, королю гармонии, символ своего доверия. Кровь отливает от моего лица, сознание затуманивается. Я знала, что Теран будет здесь, но не позволяла себе думать об этом, как не позволяла чуть раньше смотреть на Кередван. Моё внимание привлекают две вещи. Первое — зал пересекают двое якимианцев. Сначала я принимаю их за рабов, но потом замечаю, что они вооружены. Они явно идут с какой-то целью, выделяясь на фоне притихших гостей. Их размеренный шаг постепенно ускоряется, и когда они достигают середины зала, генерал тихо рычит. Это не входило в их планы. Вторая. Из-за двери за спиной Ангры выходит мужчина. Он не ранен, ни единой царапины. Он совершенно здоров, и это внушает мне еще больший ужас. Он облачен в корделианский мундир и выглядит настолько обыденно, что я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы напомнить себе, это реальность, а не ночной кошмар. Мейзер сдавленно вздыхает, сжимая пальцами мое колено. Теран подходит к перилам. Ангра опускает руку в карман и достает цепочку с двумя ключами. Я подаюсь вперед. Эти ключи олицетворяют наши прошлые ошибки и нашу будущую свободу, продолжает Ангра, вытягивая руку. «Якимянцы внизу добираются до Кередвен, она хмурится, не понимая, что происходит, я чувствую, что будет дальше так же ясно, как чувствую приближение грозы в прериях». Теран берет ключи и раскрывает рот, собираясь ответить на великодушный жест Ангры, заготовленный и величественной речью, но тут вмешиваются якимянские солдаты. «Ты никчемный лидер, вопит один, мы не должны были тебе доверять». Ты заслуживаешь смерти, добавляет второй, и они оба обнажают мечи и кидаются на Кередвен. Гости поддаются панике, разражаются криками ужаса и бросаются к дверям. Из коридоров в зал стекаются солдаты Ангры в униформе Спринга и Кордала, на их лицах злое веселье. Я ограждаю вентарианцев дополнительной магической защитой и вскакиваю на ноги. Поскольку зал расположен под открытым небом, всю плитку на полу покрывает песок. Я легко устраиваю стихийную песчаную бурю, толпа мечется, кричит, слышится звон оружия. Генералы Мейзер сами знают, что нужно делать. Обнажив мечи, они несутся вслед за мной вдоль балкона, за их спиной предвестники расцвета. Все давятся песком, который попадает в нос и рот. Когда песок начинает оседать, я вздымаю его вновь, но его перехватывает другая сила. Неожиданно потеряв контроль над магией, я заваливаюсь на перила, воздух очищается от песка под действием магии Ангры. Я нахожусь так близко от него, что могу достать рукой. Рядом со мной стоит Хен, присоединившийся к нам, когда мы пробегали мимо его укрытия. Ангра ухмыляется, Теран улыбается, Он рад не меньше ангры, но в его улыбке больше облегчения, чем удовлетворение. Я отталкиваюсь от перил и выдергиваю из чехла шакрам. Но повсюду колонны, и они мешают броску. Пол подрагивает под сапогами солдат, бегущих за нами. Предвестники расцвета разворачиваются к ним и готовятся к бою. Я наделяю их силой и захожу за угол, чтобы встретиться лицом к лицу с Ангрой. Мне нужны ключи. На губах Ангры играет противная улыбочка. Ему не нужно оружие. Он сжимает в кулаке сгусток тьмы. Внизу все еще царит хаос, но гости уже разбежались, и кричит один единственный человек, Кэрридвен. Я резко разворачиваюсь, чтобы найти ее. Отвлеклась. Ангра бьет кулаком в воздух, и сгусток тьмы ударяет меня в грудь. Отлетев назад, я натыкаюсь на генерала Ихена. Теран кидается к Ангри и хватает его за руку. Может, она пришла сдаться? Я вскакиваю на ноги и поднимаю шакрам. Ты пришла сдаться, королева Винтера? спрашивает Ангра, но по тону ясно, ему известно, зачем я пришла. В его кулаке снова появляется сгусток тьмы. Прежде чем он успевает его бросить, Мейзер забирается на перила и прыгает на Ангру. Тот заваливается на Терана, и они втроём с грохотом и криками падают на пол. Керридван снова кричит. «Я пытаюсь найти ключи. Теран выронил их. Они еще у него. Почему Ангра отдал их ему? Я знаю ответ. Я, не моргнув глазом, убью Ангру, чтобы получить ключи. Но если мне придется забирать их у Терана...» Ангра поднимается на ноги. Мейзер встает между нами с кинжалом на изготовку. На этот раз Ангра со мной не играет. Он вырывает магии клинок из рук Мейзера. Стревоженно скрикнув, Мейзер оступается, и Ангра отводит руку, чтобы метнуть в меня кинжал. «Нет, она моя!» — кричит Теран и вцепляется в Ангру. Клинок задевает в полете плечо Мейзера и падает вниз. Видя текущую из раны на руке Мейзера кровь, я теряю остатки контроля над собой. «Уходить! Нужно уходить отсюда! Нужно уходить!» Кэрридвен больше не кричит. Меня охватывает такая паника, что для перемещения мне даже не нужно физически касаться вентарианцев. Я окутываю Мейзера, Генерала, Хэна и предвестников расцвета своей магией и невероятным усилием уношу нас с балкона.